волчицы и пряности. Том второй. Текст читает Отсор и Ретвин. Да, простите. Пастушка Нора Аренд. Лоренс хотел пожать ей руку в знак заключения договора, но понял, что не знает имени пастушки. Можно ли спросить, как вас зовут? Если бы не ты, в сердцах крикнул он. Его слова были большой ошибкой, но осознал это Лоуренс слишком поздно. Как бы там ни было, если они не сумеют добраться до Рамтора и вернуться обратно с золотом, у них нет будущего. Сообщники посмотрели друг на друга и кивнули. Прекрасно понимая, что сейчас чувствует каждый из них. Да поможет нам Бог. Мартин Либерт из компании Ремилио.